Большинство пленников уже работали над этим. Желтые люди таранили дверь дротиками и топорами. Я нагнулся над цепью Тардас Морса и попытался перерезать ее острым мечом, а в это время в дверь так и сыпались удары. Наконец, мне удалось перерубить одно звено и освободить Тардас Морса, но небольшой кусок цепи продолжал болтаться на его ноге. Обломок дерева, отколовшийся от двери, показал нам, что враг скоро вторгнется к нам. Тяжелая дверь дрожала и гнулась под бешеным напором рассверепевших желтолицых. Красные разрубили свои оковы. В арсенале стоял оглушительный грохот. Как только Тардас Морс освободился, он начал помогать другим пленным, а я принялся за освобождение Морса Каяка. Мы должны были очень поторопиться, если хотели перерубить оковы до того времени, как поддастся дверь. Уже одна панель треснула, и кусок упал внутрь. Морская я кинулся к отверстию, чтобы задержать наступавших, пока мы не освободили остальных. Он схватил со стены дротики, нанес им страшное опустошение в передних рядах желтолицах. Пока мы сражались по ту сторону металлических дверей, положение еще не было особенно серьезным. Наконец, все пленники были свободны, кроме одного. Но в это время железная дверь с грохотом упала под могучими ударами тарана. «Бегите в верхние комнаты!» — закричал Красный, все еще прикованный к полу. «Бегите в верхние комнаты! Там вы сможете защищать башню против всей кадабры! Не задерживайтесь из-за меня! Я не могу желать себе лучшей смерти, чем умереть за Тартос Морса и Джона Картера!» Но я не хотел покинуть ни одного красного человека, и в особенности этого героя, который просил нас оставить его. «Рубите его цепи!» — приказал я двум гелиумцам, — «а мы постараемся задержать врага!» Теперь нас было десять, и я ручаюсь, что древняя башня Кадабр не видела в своих мрачных стенах более горячего боя. Первая ворвавшаяся толпа желтолицых отхлынула под ударами мечей десяти ветеранов Гелиума. Дюжина трупов окарцев загородила дверь, но через этот страшный барьер хлынул новый отряд, издавая дикие крики. Мы встретились на этом валу тел, и стел из закипел рукопашный бой. Иногда было так тесно, что мы не могли размахнуться. Тогда мы кололи кинжалом. К страшным крикам окарцев примешивался теперь боевой клич за Гелиум, клич, который в течение бесчисленных веков воодушевлял на подвиги храбрых героев Гелиума. Последний из красных людей был, наконец, освобожден. Нас было теперь 13 и мы бодро встретили новый натиск солдат Солензия Олла. Среди нас вряд ли можно было найти хотя бы одного, у которого не бежала бы кровь из ран, но никто из нас пока не пал. Через дверь было видно, как все новые и новые силы врагов вливались во двор, а из нижнего коридора, через который я вошел в арсенал, доносились вопли и звон оружия. Через минуту мы были атакованы с двух сторон, и, несмотря на всю нашу доблесть, мы не могли рассчитывать выдержать неравный бой, тем более что нам пришлось бы сражаться на два фронта. «Наверх!» — громовым голосом вскричал Тардас Морс, и минуту спустя мы начали отступать к винтовой лестнице, ведущей в верхний отдел. Но желтолицей успели ворваться в арсенал и бешено кинулись нам на перерез. Тогда один из нас пал». Это был храбрый воин, потери которого тяжело легла на наш маленький отряд. Мы все же пробились к лестнице и бросились наверх. Я остался внизу, чтобы сдерживать врага и дать нашим время добраться до верхнего этажа. В тесном проходе винтовой лестницы воины могли нападать на меня только поодиночке, так что было нетрудно их удерживать».